Конец шланга через заднюю дверь галереи был протянут к берегу и опущен в воду. Медведь подошел ближе. Шланг явно был под давлением, насос уже работал. Жена Оренко ответила на звонок медведя со второго раза. Поначалу она стала извиняться, что не брала трубку, потому что кормила ребенка и не сразу осознала всю странность звонка от коллеги мужа. Она тут же запаниковала и успокоилась лишь когда Медведь убедил ее, что просто перепутал номер и ничего не случилось. Хотя именно в этот момент он понял, что как раз случилось. Дело в том, что дома Ренка не ночевал. Жена решила, что он остался на работе. Поскольку Ренка пропал, а Паула не брала трубку, Медведь позвонил Харти Кайнину и попросил приехать в галерею. Что-то происходит, добавил он и завершил вызов, не дожидаясь вопросов. Зная Харти Кайнина, он не сомневался, что тот примчится мгновенно, и злой, как измученная жарой пчела. Медведь проследовал вдоль шланга к двери, на мгновение прислушался и вошел в небольшое похожее на коридор помещение. Шланг лежал на полу, расправившийся и твердый от напора воды. Стараясь не наступить на него, медведь подошел к двери в зал. Дверь была приоткрыта ровно настолько, чтобы в проем можно было протащить шланг. Медведь осторожно потянул ее на себя. В дальнем зале галереи никого не было, но откуда-то доносились голоса. Медведь быстро прошёл через следующий зал, в залитый солнцем холл. Фоторепродукция была отодвинута. Шланг тянулся к входной двери, а оттуда к насосу, рядом с которым, скрестив руки на груди, стояла Элла. Увидев медведя, выходящего из галереи, она вздрогнула, затем в глазах девушки вспыхнула надежда. Вы нашли Джерри? снова спросила она. Медведь не ответил. Из-за угла появилась машина, за рулём которой сидел Харти Кайнин. Он повернул туда, где медведь оставил свой автомобиль. Соседнее парковочное место пустовало, машина Акиренко исчезла. Медведь взглянул на Эллу, которая ждала новостей о брате, затем перевел взгляд на тихо гудящий насос. Шланг подтекал, и вода постепенно образовывала на асфальте темное пятно. Полицейский положил руку Элли на плечо и спросил спокойно, но в то же время настойчиво: "Где Майрине?"